а потом пришли другие голоса, выкрикивавшие его имя, но, возможно, они ему только почудились. Гарри ощутил, как Квирл выкручивается из его захвата, понял, что все кончено, и провалился в темноту, и летел все ниже и ниже и ниже. Гарри уловил, что над ним блеснуло что-то золотое, Снич. Конечно же, это был снич. Гарри попытался поймать его, но оказалось, руки словно налились свинцом. Он моргнул. Это был не снич. Это были очки. Как странно. Он снова моргнул. Из тумана выплыло улыбающееся лицо Альбуса Дамблдора. Добрый день, Гарри произнес Дамблдор. Гарри уставился на него, а затем все вспомнил. «Сэр!» — крикнул он слабым голосом, тщетно пытаясь подняться. «Камень! Это был Квирл! Камень у него, сэр! Торопитесь!» «Успокойся, мой дорогой мальчик. Ты немного отстал от времени». Голос Дамблдора был приветлив и спокоен. «Камень не у Квирла». — Но тогда у кого? — Гарри раздирало беспокойство. — Сэр, я... — Гарри, пожалуйста, успокойся, — попросил Дамблдор. — Иначе мадам Помфри выставит меня отсюда. Гарри тяжело вздохнул и огляделся. Он только сейчас понял, что, судя по всему, находится... В больничном крыле он лежал на кровати, а столик, стоявший рядом с ним, был завален сладостями. Казалось, что кто-то специально для Гарри скупил по меньшей мере полмагазина. «Знаки внимания от твоих друзей и поклонников», — пояснил Дамблдор, заметив, куда смотрит Гарри. «То, что произошло в подземелье между тобой и Квиреллом, — это строжайший секрет» и потому нет ничего удивительного в том, что его знает вся школа. Кстати, я полагаю, что именно твои друзья, Фред и Джордж Уизли, попытались передать тебе в подарок сиденье от унитаза. Не сомневаюсь, они полагали, что тебя это развлечет. Однако мадам Помфри сочла это несколько негигиеничным и конфисковала сиденье. «Я давно здесь». Перебил его Гарри. Он не мог сосредоточиться ни на чем, кроме случившегося. «Три дня. Мистер Рональд Уизли и мисс Грейнджер будут весьма счастливы, что ты, наконец, пришел в себя, поскольку они были крайне обеспокоены твоим состоянием». «Ну, сэр, а как же камень?» «Я вижу, что он волнует тебя больше всего остального». Улыбка сползла с лица Дамблдора. «Что ж, поговорим о камне. Профессору Квирллу не удалось одобрать его у тебя. Я появился как раз вовремя, чтобы помешать ему это сделать, хотя должен признать, что ты и без меня неплохо справлялся». «Вы были там?» — воскликнул Гарри. «Вы получили сову, которую послала Гермиона». Должно быть, мы разминулись в воздухе. Как только я прибыл в Лондон, сразу стало очевидно, что место, где я должен сейчас находиться, — это как раз то место, которое я покинул. Я прибыл как раз вовремя, чтобы стащить с тебя Квирла. Значит, это были вы произнес Гарри, вспомнив последнее, что он слышал перед тем, как потерять сознание. Значит, звавший его голос ему не почудился. Это были вы. «Я боялся, что я опоздал», — признался Дамблдор. «Да, вы чуть не опоздали», — согласился Гарри. «Еще немного, и он бы вырвал у меня камень». «Я боялся не за камень». Мягко поправил его Дамблдор. «А за тебя». «Схватка отняла у тебя все силы, и ты едва не погиб. В какой-то момент я даже подумал, что это произошло, а что касается камня, то он был уничтожен». «Уничтожен?» — недоверчиво переспросил Гарри. «Но ваш друг Николас Флемелд...» «О, так ты знаешь о Николасе?» Судя по голосу, Дамблдор был очень доволен этим обстоятельством. Ты все разузнал, не так ли? Ну что ж, мы с Николасом немного поболтали и решили, что так будет лучше. Но это означает, что он и его жена умрут, не так ли? Продолжал недоумевать Гарри. У них имеются достаточные запасы эликсира для того, чтобы привести свои дела в порядок. А затем... Затем они умрут. Дамблдор улыбнулся, видя непонимание на лице Гарри. Такому молодому человеку, как ты, это кажется невероятным, но для Николаса и Пернеллы умереть значит лечь в постель и заснуть после очень долгого дня. А к тому же для высокоорганизованного ума смерть — это очередное приключение. — К тому же камень не такая уж прекрасная вещь. Ну, представь себе, он может дать столько денег и столько лет жизни, сколько ты захочешь. То есть две вещи, которые в первую очередь выберет любой человек. Но беда в том, что у людей есть дар выбирать как раз то, что для них является наихудшим. Воцарилась тишина. Гарри лежал, глядя в потолок, и не зная, что сказать. Дамблдор что-то мурлыкал себе под нос и рассеянно улыбался. — Сэр! — наконец окликнул его Гарри. — Я тут подумал. — Сэр, даже если камень уничтожен, Воль... Я хотел сказать, вы знаете кто? — Называй его Вольдемортом, Гарри. — Всегда называй вещи своими именами. Страх перед именем усиливает страх перед тем... «Кто его носит?» «Да, сэр», — Гарри поспешно кивнул. Ему не терпелось услышать ответ. «Я хотел спросить, ведь теперь Вольдеморт будет искать другой способ вернуть себе силы, правда? Я имею в виду, ведь он не исчез навсегда». «Нет, Гарри», — согласился Дамблдор, — «он все еще где-то здесь. Возможно, ищет новое тело, в которое мог бы вселиться». Так как он не является живым существом в полном смысле этого слова, его нельзя убить. Он бросил Квиррла умирать, он безжалостен и к врагам, и к союзникам. Но ты не должен огорчаться, Гарри. Пусть ты всего лишь на какое-то время отдалил его приход к власти, но в следующий раз найдется кто-то другой, кто готов будет сразиться с ним. И это несмотря на то, что наша борьба против него кажется заранее проигранной. А если его возвращение будет отдаляться все дальше и дальше, возможно, он никогда не будет властвовать. Гарри попробовал кивнуть и поморщился от боли. — Сэр, есть еще кое-что, что я хотел бы узнать, если вы мне расскажете. Тихо, но настойчиво произнес он... «Я бы хотел знать всю правду». «Правду?» — вздохнул Дамблдор. «Правда — это прекраснейшая, но одновременно и опаснейшая вещь, и потому к ней надо подходить с превеликой осторожностью. Однако я отвечу на твой вопрос, если, конечно, у меня не будет достаточно веской причины для того, чтобы промолчать. Если я не смогу ответить, ну, прошу меня простить». Я промолчу, потому что ложь недопустима. Хорошо. Гарри прикрыл глаза. Вольдеморт сказал, что убил мою мать просто потому, что она пыталась не дать ему убить меня. Но я не мог понять, зачем ему вообще понадобилось убивать меня. На сей раз Дамблдор вздохнул куда глубже. «Увы, Гарри, на этот вопрос я не могу ответить. По крайней мере, сегодня и сейчас. Однажды ты узнаешь, а пока забудь об этом. Когда ты будешь старше, я понимаю, наверное, это звучит неприятно».